Глава 30. Баю, баюшки, баю. Как это они так тихо появились? Хотя я здесь такой устроил, мог и не услышать. Человеческие глаза, значит и мозг тоже человеческий в теле элиты. «Прелестно. Лучшего подарка и придумать было невозможно. Ну что же, ребятки, поиграем». Мысль расстрелять их или хотя бы одного из пистолетов я отмел сразу. Волки были покрыты серыми сотами брони, ниже шеи, меняющей свой цвет на черный. Матовые шестиугольники тускло поблескивали в отражении света в коридоре. Стрелять было просто некуда. По быстроте реакции и силе я мог с ними соперничать, благодаря экзоскелету и коктейлю Мерлина. Дарья пока приберегал на крайний случай. Нельзя упускать их в зал, здесь у них будет преимущество. Не то что в узком коридоре, где они не смогут атаковать меня одновременно. Казалось, они прочли мои мысли и бросились вперед, выставив лапы с когтями. «У меня тоже есть одно средство для вас», — подумал я, доставая нож с энергетическим лезвием. Я прыгнул им навстречу, под ноги уходя сразу в кувырок. Не ожидавшие такого финта от меня, они пролетели надо мною. В прыжке я прилично приложился о пол головой, забыв, что у меня за спиной приличных размеров ранец. Как бы бомба не взорвалась раньше времени. Мы поменялись местами, и теперь они опять оказались в невыгодной ситуации. Первый волк прыгнул с места, пробежав по стене, и обрушился на меня сверху. Второй же, наоборот, кинулся в ноги. Если бы не нож, то все бы сразу и закончилось. Отмахнувшись удлинившимся лезвием, я разорвал дистанцию, заодно отрезав лапу тому, что прыгал сверху. К его чести он даже не моргнул и уступил место своему товарищу, зализывая на ходу обрубок. Второй волк оскалился и зарычал, брызгая слюной, не зная, как ко мне подступиться. Я попятился назад, они медленно шли за мной, ища возможность для нападения. Шаг, еще один, и я за что-то зацепился на полу и потерял равновесие. Меня потащило назад, падая только и успел, что выставить перед собой клинок. И тут же сверху обрушился первый волчара, на наотмашь ударив меня правой лапой. Защищаясь, я поднял руку, совершенно не соображая, что он ее просто отрежет своими кинжалами, но произошло обратное. Он попал по экзоскелету, который усиливал руки и ноги специальными штангами, идущими по внешней стороне конечностей. Также он опоясывал туловище и таз. Кинжалы выбили сноп искр, но не смогли соперничать с металлом. В результате он сломал сразу два когтя, остальные отрубил ему я клинком. Лишившись своего оружия, он в отчаянии нанес прямой удар второй лапой, но опять попал в грудные пластины моего каркаса, следом вход пошла пасть. Все это время я находился в лежачем положении, каким-то образом мне все же удалось отпрыгнуть от отзверевшего волка дальше по коридору и встать на одно колено. Все-таки ранец реально мешал драться, с ним я не мог нормально двигаться. Волк снова прыгнул, но не рассчитал и напоролся на удлинившийся клинок. Занятно, он будто сам отреагировал на опасность, став в один момент метровой длины. Лезвие четко вошло в пасть, разрубив ее пополам, но даже оставшись без башки, он еще был жив и полз ко мне, цепляясь за металл своей правой лапой. Я нанес последний удар, полностью отделив голову и задел споровый мешок. Вот это гарантировало моментальную смерть. Второй с одной лапой ничего поделать не мог по причине узости коридора, но как только я расправился с первым, он нанес серию стремительных ударов здоровой лапой и щелкнул челюстью, целясь мне в шею. Проникающий удар пронзил мое плечо, разорвав мышцы и обнажив кость. Боль я не почувствовал и продолжил фехтовать, сделав, в свою очередь, удачный выпад. Клинок отсек полностью поврежденную лапу. Перед энергетическим лезвием броня монстра была бессильна. Вызвав обильное кровотечение и какой бы живучей ни была элита, она заметно потеряла в скорости. Ко всему прочему, он поскользнулся в луже собственной крови и грохнулся на пол. Я обрадовался и кинулся его добить и напоролся на резко выставленные в моем направлении кинжалы. Боль в ноге я тоже не почувствовал, но стоять на ней я уже не смог и упал рядом с волком. Его пасть оказалась в полуметре от лица, и он дернулся в надежде откусить мне что-нибудь еще. Я считаю это просто чудом из чудес, но я смог опередить его и пересек его рывок ударом на жапы его злобной Хари. В меня ткнулся обрубок головы без пасти, который отлетела к стене. Я весь был в его крови, но он по-прежнему тянулся ко мне лапой. Он уже умирал и все равно был опасным противником. Следующим ударом я постарался достать его споровый мешок, но вместо этого снес ему окончательно голову. Откинувшись на спину, я смотрел в потолок и тяжело дышал. Лежать на ранце было неудобно, и я медленно поднялся. К моему удивлению, рука уже не кровоточила, и страшно оголившаяся кость опять скрылась под мышцами. Коктейль на основе ткани скребера придавал моему телу потрясающую регенерацию, лучше даже, чем у элиты. В отличие от меня, они сейчас валялись дохлые на полу. Я встал, держась за стену, нога пока еще не пришла в себя, но кровь уже остановилась. «Кто же ты такой, скребер? Воистину бессмертная тварь! Хотя нет, белые жемчужины все же откуда-то берутся, значит и они смертны!» Оставив разделочный цех за спиной, я поковылял дальше, пока я здесь прохлаждаюсь, снаружи гибнут люди. «Сквозь броню корабля радиосигналы от наших не проходили. Жаль. Было бы интересно послушать, что там сейчас творится. Впрочем, ты сам можешь это все закончить, добравшись до командира десанта. Он где-то рядом, я это чуял. Моя интуиция еще не подводила меня. Кстати, откуда появились волчары?» «Где-то рядом есть проход. Я внимательно обследовал коридор и обнаружил еще одну неприметную дверку. Нажав ее, я оказался на пороге в радиальный коридор, идущий в центр корабля. Уже лучше. Пройдя узким коридором, я оказался у прозрачной двери. За ней я увидел стол в форме подковы, людей в наушниках с микрофонами и несколько важных военных, прохаживающихся у большого экрана. На нем была отображена карта стаба во всех подробностях. «Ну, конечно же, а я, дурак, думал, что внешники не знают о замаскированных батареях и спрятанных во враге танках. Все они знают и прекрасно видят на своих экранах. Вот что значит воевать с противником из будущего. Похоже на то, как бы мы со своими пушками и самолетами устроили возню с Чингисханом или выкатили танковую бригаду на Куликовское поле». «А чего они тогда буксуют?» «Давно бы смели нас!» «Вероятно, они надеялись на бомбу и не захватили с собой ничего тяжелого. Может быть. Вот сейчас и узнаем». Я приложил руку к двери, и она бесшумно скользнула вправо, приглашая меня в зал. Как только я вошел, на меня тут же обратили внимание. Я обернулся, удивляясь, почему меня сразу не заметили, и увидел, что дверь затемнена с этой стороны. «Дурдом! Кто бы им подсказал, что надо наоборот? Теперь уже и не успеют!» Ко мне повернулись все. Немая пауза длилась несколько мгновений, но главный, по всей видимости, решил ее нарушить. «Ты еще жив!» В его голосе сквозило искреннее удивление. Он тут же задержал дыхание и натянул на свою гнусную рожу респиратор. Остальные сделали то же самое, боятся заразиться». «И вам здрасте! Не того боитесь!» Я силой надавил на замок, удерживающий бомбу. Ремни отлетели и ранец полз на пол. «Знакомая штука?» «Это наша бомба! Как она оказалась у вас?» Нелепо спросил главный с тремя звездочками над верхним левым карманом кителя. Мне даже лень отвечать на столь тупой вопрос. Вы, наверное, разочарованы, расспрашиваете. Отобрали у ваших прихвостней, неужели непонятно? Мало того, я принес ее вам назад. Смотрите, я поставил таймер на 30 минут. Я развернул к ним ранец таймером. Колесико сейчас было в двух делениях от нуля. Между числами было 4 деления по четверть часа каждое. «Я предлагаю вам следующее. Вы забираете, кого успеете, и валите отсюда. Либо ваши тощие задницы останутся здесь навсегда. Я и так смертник, мне терять нечего». «Это муляж», — заявил он. «Они правда все такие тупые или бомбосковалые мозги?» «Конечно, то-то по всему коридору тревога о ядерном устройстве на борту. Время идет». Я постучал по ранцу пальцем. «Я могу приказать, и тебя размажу тонким слоем по полу, наглец. Я позволю тебе уйти так же, как ты попал сюда, и умереть вместе со всеми». Примерно этого я и ожидал. Они не восприняли меня всерьез. Я молча перевел кольцо таймера на одно деление ближе к нулю. У главного распахнулись глаза, и волосы встали дыбом. «Стой, идиот Ага! – засмеялся я. «Могу еще раз щелкнуть, и тогда у нас останется одна минута, и ты не сможешь уже переключить таймер». «Возможно, у нас нет столько технических возможностей, но мы не тупые, как вы думаете, и нам не нравится, когда нас потрошат». «Сегодня это постигнет тех вас, кто не успеет погрузиться на корабли за... уже 14 минут. Даже 10. Вам же надо отсюда отлететь на соседний кластер. Вы быстро летаете, я сам видел». «А потом что?» Главный кивнул, и операторы принялись отдавать лихорадочные приказы. Экраны показали ситуацию снаружи, где десантники побежали назад кораблям, им в спину обрушился смертельный свинцовый град, но они уже не обращали внимания и старались во что бы то ни стало добежать до пандусов. «Над соседним кластером вы скинете бомбу, и больше никогда здесь не появитесь!» В противном случае в следующий раз мы не позволим вам так просто уйти. А ты? Я останусь здесь до конца. Хочу убедиться, что вы не скинете ее на нас. У вас осталось 10 минут. Какие гарантии? А, ладно. Эскадрилья, пятиминутная готовность. Начинаю отсчет. 5 минут до взлета. Получается вроде. Главное не сдохнуть, пока они не отлетели подальше от стаба. Я увидел, как за моей спиной возникли несколько внешников, закованных в броню почищей элиты. «Не подходить!» — крикнул я. «Иначе!» Я взялся за колесо таймера, готовый моментально поставить его на одну минуту. Даже если она взорвется внутри корабля, взрыв все равно будет меньше, чем бы она взорвалась на улице. К тому же корабль стоит ниже уровня земли, взрывная волна тоже будет менее разрушительна. Жанна говорила про ядерное заражение местности, но что же поделать, зато живы останутся, построят новый центр или поселятся в переправе. Командующий махнул лапкой, приказывая отойти охране подальше. Два бугая в необычной броне неохотно сделали несколько шагов назад. Начальник хочет жить. Под потолком прорезался истеричный возглас. Докладывали, как я понял, из самой большой тарелки. «Командующий, у нас повреждены двигатели, корабль не может пройти стартовую подготовку. Мы не можем взлететь. Что нам делать?» «Прикрывайте наш отход», — отрезал внешник. «Вот так, дядя, наслаждайся». Я засмеялся. «Что? Что здесь смешного? Они умрут, как герои!» «Кто вас сюда звал, мясники? Герои нашлись тоже. Я устал ждать. Взлетай, или я переключаю на ноль!» «Эскадрилья, старт!» Пол под ногами качнулся, но сразу выровнялся. Корабль пошел вверх. Я взглянул на экран и увидел, как удаляется земля. В воздухе было три корабля. Четвертый, самый большой, взлететь не смог. И теперь вокруг него сыпались снаряды, отмолчавших до этого момента Д-30. Первые несколько прилетов он выдержал, но в последний момент, перед тем, как внешники взяли курс на соседний кластер, я увидел, как его броня лопнула от нескольких попаданий сразу. Судьба транспортника была предрешена. За мной остался последний аккорд в этой увертюре. «Вам надо переместиться в грузовой отсек, чтобы сбросить бомбу». Командующий тоже смотрел на гибель корабля и своей эскадры. «У нас осталось 6 минут до взрыва». «Пора», — согласился я и подхватил ранец одной рукой за ручку, а другой по-прежнему держал кольцо таймера. Дверь, через которую я попал в рубку, скользнула в сторону, пропуская охранника. Он подал знак следовать за ним. Сразу за мной пошел второй в необычной броне, втроем мы протопали по короткому коридору, идущему совершенно в другую сторону. Хорош я бы был, если бросил сейчас ранец в рубке, попытавшись сбежать под даром, у них здесь все меняется каждую секунду, и где бы я оказался? Как попал к той дыре в обшивке? А вдруг они ее уже заделали? Коридор окончился такой же стеклянной дверью в самой нижней точке флагманского корабля. Небольшой пятачок в середине грузового отсека стал раскрываться, как диафрагма фотоаппарата. Внизу показалась кромка леса, мы уже подлетали границы кластера. Два здоровяка стояли по бокам, и мне показалось, что они замыслили столкнуть меня вниз вместе с бомбой. Ага, конечно, а потом вернуться и добить стаб. Хитрецы. Похоже, пришло время. О, Дядя! О, Диафрагма шлюза раскрылась наполовину, и я буквально на долю секунды опередил моих конвоиров. Они уже протянули ко мне свои мерзкие лапы, стремясь схватить меня и выкинуть вон из их чудесного корабля. Я сам с удовольствием покину вас, ведь вы уже через минуту превратитесь в радиоактивный пепел, все ваши три корабля. Жанна меня заверила, что взрыв должен произойти над другим кластером, и тогда стабу все будет нипочем. «Энергии между стабами не передаются. Пора прощаться». Я щелкнул кольцом таймера, выставляя его на ноль. «Теперь, командующий, ты уже не сможешь мне помешать». Я откинул бомбу как можно дальше от люка. «Что касается вас, ребята, то вы умрете чуть раньше». Времени у меня было навалом, я достал нож и два раза взмахнул им. Но каково было мое удивление, когда я увидел, что их броня абсолютно не повреждена. «Вот это поворот! Тогда у нас есть еще один вариант, только вот успею ли я уйти?» Я схватил первого охранника и бросил его в центр. Получилось довольно легко, и он исчез в люке, кувыркаясь, полетел к земле, до которой уже было не меньше 300 метров. Я схватил за руку второго и дернул в центр. Этот урод, распластавшись, как морская звезда, застрял между расходящихся пластин люка. Я прыгнул на него сверху, и ноги его соскользнули и повисли над бездной, но он все же успел зацепиться руками и теперь висел на краю люка. Я повис на нем, пытаясь своей тяжестью оторвать его, но охранник вцепился в край насмерть. Мне не оставалось ничего сделать, как вытащить нож и резануть по его пальцам. Опять безрезультатно. Что за скафандр на них такой волшебный? С другими же это проходило. Тогда я полоснул по самому люку. Вот здесь дело пошло, и вместе с обломком люка в руке охранник, а на нем верхом и я полетели вниз. По моим подсчетам, у меня оставалось не больше 15 секунд. Я посмотрел вниз и ужаснулся. До земли было никак не меньше 200 метров, и скорость падения все нарастала. Я это ощущал, даже находясь под воздействием дара. Оттолкнувшись от охранника, пнув его ногами в спину, я попытался планировать за границу кластера. Не знаю почему, но сейчас, находясь в воздухе, ровно над границей, я увидел, как началась перезагрузка. А ведь не должна... До нее оставались еще сутки по всем подсчетам. Но что уж теперь поделать? Я падал камнем вниз, и ни о каком планировании речи уже не шло. По всей видимости, я шлепнусь аккурат, когда закончится дар. И примерно метрах ста от границы кластера. Уже сейчас периметр окутал туман, и за моей спиной раздался гром и блеснула молния. Я никак не успею выбежать, а жаль, но было решительно интересно. «Мне даже здесь понравилось!» «Все пространство озарил ярчайший свет!» «Перезагрузка!» «Кто-то со всей дури ударил меня в спину молотом, и я полетел с бешеной скоростью вон из кластера!» «Затылок опалил горячий воздух, волна раскаленного воздуха погрузила меня в жаровню, но не успела испепелить!» «Я кувыркался уже над стабом, а клубок ядерных энергий бушевал позади, не в силах дотянуться до меня!» Дар кончился и я услышал низкий гул, исходящий из соседнего кластера. Перезагрузка сегодня в нем происходила особенно бурно. А я стремительно летел вниз, навстречу чахлым березам. посвящается Владиславу Галкину. Конец первой книги. Озвучено проводником.